589. Человек сотрудничает чаще, нежели сам предполагает. Он постоянно одалживает психическую энергию. При каждой материализации выделяется эктоплазма. Но кроме такой вещественной выдачи, люди при каждом соприкасании выделяют энергию и как бы объединяются ею. Таким образом, даже скупец окажется дающим сотрудником. Но забывают люди о постоянном обмене энергии, они не понимают этого важного действа ибо никто не сказал им об излучениях энергии. Только из источника братства начали проникать широко предупреждения о великом значении всеначальной энергии.